До Фелтона туман еще не добрался. Воздух на остановке все еще пах прогретыми иголками секвойю, стилающими землю, но солнце уже зашло за кряж, и птицы, детские подруги Пип, все эти коричневые пятнистые тауы скакали по тенистой дорожке, по которой она шла. Едва Пип увидела свой домик, как дверь распахнулась и мать выбежала навстречу, восклицая: Любовь, которая светилась ее лицо, показалась Пип обнаженной почти до неприличия. И все же, как всегда, Пип не могла не обнять мать в ответ. Тело, с которым мать была в таких сложных отношениях, дочери было дорого. Его тепло, его мягкость, его смертность. Слабый, но отчетливый запах материнской кожи возвращал Пип в детские годы. Они долго тогда с матерью делили постель. Ей каждый раз, возвращаясь домой, хотелось уткнуться лицом в грудь матери и стоять так, обретая покой. Но почти всегда она заставала мать посреди каких-то мыслей, которыми Той не терпелось поделиться. «Я только что так приятно поболтала про тебя с Соней Доусон в магазине», — заговорила мать. Она припомнила, как ты была добра ко всем малышам, когда сама училась в третьем классе. Помнишь? Она до сих пор хранит рождественские открытки, которые ты сделала для ее близнецов. И она прочь забыла, что ты сделала открытки для всех детсадовских. Соня говорит, весь тот год стоило спросить близняшек, что они больше всего любят, и они отвечали «Пип!» Любимое блюдо – «Пип!» Любимый цвет – «Пип!» «Ты у них была самая любимая во всем, Такая милая маленькая девочка, так добра к малышам. Ты же помнишь Сонинах близняшек?» «Смутно», — ответила Пип, направляясь к дому. «Они тебя обожали, преклонялись. Весь детский сад поголовно. Я так обрадовалась, когда Соня мне напомнила». «Очень жаль, что я не могла вечно оставаться восьмилетней». «Все говорили, что ты необычная, особенная», — не умолкала мать, следуя за ней по пятам. «Все учителя и даже другие родители. В тебе была особая магия любви, доброты. Я так бываю счастлива, когда вспоминаю об этом». В домике Пип поставила вещи на пол и тут же расплакалась. Котенок, всполошилась мать. «Я испортила твой торт», — горевала Пип, как восьмилетняя. «О, ну разве это беда?» Мать обхватила ее, стала качать, словно баюкая, притянула ее лицо к своей ключице, держала ее крепко. «Я так счастлива, что ты здесь!» «Я его весь день делала», — прорыдала Пип, «а потом уронила на грязный пол на автобусной станции. Прямо на пол, мама! Прости меня!» Я все пачкаю, к чему не притронусь. Прости меня, прости, прости. Мама что-то ласково шептала, целовала ее в голову, пригревала, пока часть горя не вышла из пип в виде соплей и слез. И тогда у нее возникло чувство, что, сорвавшись, она поступилась каким-то ценным преимуществом. Она высвободилась и пошла в ванную привести себя в порядок. На полках высветшие фланелевые простыни, на которых она спала еще в детстве. На вешалке всё же застиранное банное полотенце. Мать пользовалась им уже 20 лет. На бетонном полу крошечного душа, который мать регулярно терла и скребла, давно не осталось ни следа краски. Увидев, что мать ради нее зажгла на умывальнике две свечи, как для романтического свидания или религиозного ритуала, Пип чуть снова не разрыдалась. «Потушила чечевицу и сделала капустный салат, как ты любишь», сообщила ей мать, стоя у двери. «Забыла тебя спросить, ешь ли ты до сих пор мясо? Поэтому не стала покупать отбивное». «Трудновато жить в коммуне и не есть мясо», сказала Пип. «Впрочем, я больше там не живу». Открывая бутылку вина, Привезенную исключительно для себя, и дожидаясь, пока мать выставит на стол угощение, на которое ей позволила расщедриться скидка для работников магазина, Пип излагала причины, по большей части вымышленные, своего ухода из дома на 33-й. Мать, похоже, верила каждому ее слову. Затем Пип налегал на вино, а мать жаловалась на века, Тика нет, но такое ощущение, что в любую минуту может снова начаться. На последнее вторжение в ее личное пространство на работе, на бестактность к ней покупателей в магазине, рассказала о моральной дилемме, которую ставит перед ней кукареканье соседского петуха в три часа ночи. Пип рассчитывал сидеться у матери с неделю, прийти в себя и понять, что делать дальше. Но хотя, по идее, она была для матери центром всего, Вдруг появилось ощущение, что материнские навязчивые опасения и обиды — самодостаточная мини-вселенная. Что для Пип теперь нет, по большому счету места в ее жизни. «С работы я тоже ушла», — призналась Пип, когда ужин был съеден и вино почти выпито. «Это хорошо», — сказала мама. «Мне всегда казалось, что эта работа не для тебя с твоими дарованиями». «Да нет у меня, мама, никаких дарований». Голова работает, но в холостую, и денег нет, а теперь и жить негде. Сюда ты в любую минуту можешь вернуться. Ой, давай все таки будем реалистами. Забирай обратно веранду. Тебе же нравилось спать на веранде? Пип налила себя остатки вина. Готовность матери идти в общении с ней на моральный риск позволяла ей попросту игнорировать материнские высказывания, когда ей хотелось. «Я вот что думаю», — сказала она. «Два варианта. Первый — ты помогаешь мне найти отца, чтобы я попробовала получить от него какие-нибудь деньги. Второй — есть возможность поехать на какое-то время в Южную Америку. Если хочешь, чтобы я осталась, помоги мне отыскать второго родителя». Благодаря медитациям осанка матери была настолько же прямой и красивой, насколько Пип позволяла себе раздолбайский сутолицу. Мать словно отдалялась от нее сейчас. Лицо делалось другим, более молодым. Мало общего с теперешним ее лицом. Не иначе, — подумалась Пип, — это лицо той, кем она была раньше, до материнства. Глядя мимо кухонного стола в потемневшее теперь уже окно, мать ответила. — Нет, даже для тебя я этого не сделаю. — Ладно. «Значит, Южная Америка». «Южная Америка?» «Мама, я туда ехать не хочу. Не хочу жить так далеко от тебя. Но тогда ты должна мне помочь». «Вот!» — крикнула мать, по-прежнему глядя точно в некую даль, как будто в окне могла видеть что-то помимо своего отражения. «Он и теперь не оставляет меня в покое! Хочет отнять тебя у меня! Нет, не допущу!» «Мама, ну что ты несешь? Мне уже 23. Если бы ты видела, где я жила, поняла бы, что я могу о себе позаботиться». Наконец мама повернулась к ней. «А что то В Южной Америке?» Там вот что. С неохотой, словно признаваясь в нехорошем побуждении или поступке, начала пип. «Довольно интересная штука. Называется «Проект «Солнечный свет». Они оплачивают практику и учат всякому разному. Мать нахмурилась. Незаконные утечки? Ты про это знаешь? Откуда? Я же читаю нашу газету, котенок. Это группа, которую создал сексуальный преступник. Ну, конечно, сказала Пип, Еще бы. Ты спутала с Викиликс, о проекте ничего не знаешь. Откуда тебе знать, живя в горах? На секунду мать как будто усомнилась, но затем с нажимом поправилась. «Не, Ассанж, я ошиблась. Андреас». «Но ну, надо же. Прости. Кое-что ты, оказывается, знаешь». «Но он такой же, как тот, если не хуже». «Нет, мама, ничего подобного. Они совершенно разные». Тут мать закрыла глаза, села еще прямее и принялась размеренно дышать. Она всякий раз так делала, когда расстраивалась, и Пипа оказывалась в затруднительном положении. Нарушать медитацию не хотелось, но не хотелось и сидеть целый час, дожидаясь, пока мать вынырнет. «Это, конечно, очень полезно для тебя, успокаивает», — сказала она наконец. «Но ну, обрати все таки на меня внимание». Мать дышала. И только. «Может быть, объяснишь хотя бы, что на самом деле произошло с моим отцом?» «Уже объяснил он, пробормотала мать, не открывая глаз. Не объяснила, а солгала. И знаешь что, Андреас Вольф, может быть, поможет мне его найти?» Мать широко распахнула глаза. «Так что либо ты мне рассказывай, — давила Пип, либо я поеду в Южную Америку и сама все выясню». «Пьюрити, послушай меня. Я знаю, я трудный человек, но ты должна мне поверить». «Если ты поедешь в Южную Америку и сделаешь это, ты меня убьешь. «Почему? Многие в моем возрасте путешествуют. И ты ведь знаешь, что я вернусь? Знаешь, как я тебя люблю?» Мать покачала головой. «Это мой худший кошмар. А теперь еще Андреас Вольф. Это кошмар, кошмар!» «Что ты знаешь об Андреасе?» «Знаю, что он нехороший человек». «Откуда? Откуда ты можешь это знать? Я полдня провела в интернете, читала, что о нем пишут. Только хорошее. Я получила от него электронные письма, могу показать». «О, господи!» – качала головой мать. «Ну что? Что, о, господи? Ты задумывалась, зачем такому человеку могло понадобиться писать тебе? У них есть оплачиваемая практика. Нужно пройти тест, и я его прошла». «Они делают поразительные дела, и они действительно зовут меня. Он посылает мне личные письма, хотя он невероятно занят и знаменит». «Тебя, может быть, пишет какой-нибудь помощник. Ведь так всегда с электронными письмами. Как узнать, кто тебе на самом деле написал?» «Нет, это точно он». «Но ты задумайся, Пьюрити, зачем ты им нужна? Ты же сама все 23 года мне твердишь, какая я замечательная». «Чего хочет аморальный мужчина, когда зазывает в Южную Америку красивую молодую женщину?» «Мама, я некрасивая, но и не дура. Я все проверила и только потом ему написала». Котенок, тут в Калифорнии полным-полно людей, которые тоже будут тебе рады. Хороших людей, добрых». «Что ж, должна сказать, мне такие не попадались». Мать взяла Пип за обе руки и всмотрелась в ее лицо. С тобой что-нибудь случилось? Расскажи мне, что с тобой случилось? Вдруг руки матери показались Пип кактистыми лапами. Сама мать чужой женщиной. Пип вырвала у нее ладони. Ничего со мной не случилось? Сердце мое, мне ты можешь рассказать. «Вот тебе как раз я ничего рассказывать не хочу. Ты-то сама что мне рассказываешь?» Все рассказываю. Все, кроме важного». Мать откинулась на спинку стула и опять уставилась в пустое окно. «Да, это так», — признала она. «Не рассказываю. У меня есть на то причины, но ты не ошибаешься». «Ну так оставь меня в покое. У тебя нет на меня никаких прав». «У меня есть право любить тебя больше всего на свете». «Нет!» – закричала Пип. «Нет у тебя такого права! Нет, нет!»